После долгих увещаний пустынник согласился позировать. И среди сеансов у них произошел такой разговор. «Зачем ты м а л ю е ш ь меня?» — задал вопрос пустынник. «А вот, — отвечает Верещагин, — напишу портрет ы покажу в Петербурге, какой русский человек живет в Синае, и расскажу, как он подолгу постится». Ну что ж, и много народу повидает мой портрет. Много. Почти весь Петербург. А может, и сам царь его узрит? Пожалуй, это может случиться. Скажи же на милость, награда от него мне какая будет? Вот видите, смеялся Поленов, человек, О душе думал, спасал е ё м о л и т в ы и страшными лишениями, а при случае и о земной награде подумал. Вероятно, приснилась даже ему медаль или какой-либо другой орден. Так вот и мы пишем как будто для своего удовлетворения, а в результате ж д ё м похвалы от других. Было уже темно, когда мы перешли в дом, где за вечерним чаем... Собралось небольшое общество. Здесь, среди людей, их разговора, Поленов чувствовал себя как будто не совсем хорошо. Он как-то торопился в своей речи, не договаривал или не находил нужных слов». Говорили, что у него неправильно врастал один шейный позвонок, отчего он не переносил шума, внешнего раздражения, и от всего этого спасался в своей мастерской, где находил отдых в тишине и за игрой на физгармонии. Одно время никак не удавалось застать Василия д м и т р и е ч а дома. «Как н и приду, — ответ один. — Нет дома». «Спрашиваю Натальи Васильевны, жены Поленова, когда же его можно повидать?» «Ох уж и не спрашивайте», — отвечает она. «Василий д м и т р и е ч совсем отказался от нас. Все время пропадает у своего детища в своем народном доме». Действительно, Поленова захватила новая идея. Он задумал построить дом-театр для рабочих и детей». Образовал общество и при поддержке его осуществил свою цель. В одном переулке близ зоологического сада вырос народный дом, в который принимались беспризорные дети. Здесь их учили грамоте. Из них же была организована детская труппа, проводившая детские спектакли. В определенные дни ставились спектакли и концерты для рабочих, главным образом ближайшего Пресненского района, В спектаклях исполнителями были сами рабочие. При доме были образцы театральных сцен, начиная с простых ширм для постановки спектаклей в избе или школе, костюмы, художественно исполненные из самого дешевого материала. б р л а с ь например, редкая дешевая парусина, раскрашивалась жидкой масляной краской с бронзовым порошком и выходила с виду богатая парча. Был отдел париков, грима, театрального реквизита и прочего.